Короткие пышные рукава и длинная юбка из тончайшего черного шелка в несколько слоев были украшены изысканной вышивкой. Глубокий вырез открывал прелестную шейку. Ее кожа буквально светилась, оттененная матовым блеском шелка. «Изумительно, мадам Шарпентье», — проговорила Миранда. «Платье просто изумительно!» Француженка расплылась в довольной улыбке. Я предусмотрела и аксессуары — длинные по перчатки, черные с серебром шелковые розы для прически и боа из лебяжьего пуха. В девять часов вечера все собрались в холле. Миранда немного опаздывала. Как только она появилась в дверях, Аманда, не сдержав восхищения, воскликнула. «О, Миранда, ты потрясающе красива!» «Миранда!» Дороти явно не разделяла восторга Аманды. «Что за платье? Молоденькой девушке не пристало носить такие туалеты?» «Я уже взрослая замужняя дама. Но сейчас в моде пастельные тона», — снова попыталась возразить Дороти. «Значит, мне предстоит сделать черный цвет модным. Милорд, где же обещанные бриллианты?» Джаред, не торопясь с восхищением, оглядел ее всю с головы до ног, задержавшись чуть дольше на соблазнительно открытой груди. Достав из внутреннего кармана фрака плоскую софьяновую коробочку, он протянул ее Миранде. — Миледи, я всегда держу свое слово. Затаив дыхание, Миранда открыла футляр, и ее восхищенному взору предстала тоненькая цепочка из крохотных бриллиантов с бриллиантовой же подвеской в форме сердца. Джаред взял колье и застегнул его на шее. «Как красиво!» — тихо проговорила она, взглянув ему в глаза так, словно в комнате не было никого, кроме них двоих. «Спасибо, дорогой!» Он наклонился и запечатлел обжигающий поцелуй на ее полуобнаженном плече. «Мы непременно обсудим степень твоей признательности, но чуть позже и без свидетелей», — прошептал он. «Адриан, надеюсь, когда мы поженимся, ты тоже будешь дарить мне бриллианты?» — мечтательно вздохнула Аманда. «Аманда, чему тебя только учили?» — возмутилась Дороти. «Не бери пример со своей избалованной сестры. Бриллианты не идут молодым». «Бриллианты идут всем, у кого они есть», — возразила Аманда, на что мужчины рассмеялись и даже вздовствующая леди Суинфорс не зашла до того, чтобы улыбнуться. «Мы так и будем здесь стоять и обсуждать достоинство драгоценных камней, или все же поедем в Элмак?» «После одиннадцати нас не пустят», — сказала она. Они приехали в Элмак в начале одиннадцатого, когда танцы уже были в самом разгаре. «Внушительных размеров больный зал» где сейчас было наиболее оживленно, с золочеными колоннами, пилястрами, классическими медальонами и зеркалами на стенах, с расставленными повсюду позолоченными креслами с голубой бархатной обивкой и залитой светом газовых светильников новейшим изобретением, являл собой исключительное зрелище. Сегодня из светских львиц здесь были только леди Коупер и княгиня де Ливен. Миранда и Джаред направились к ним, засвидетельствовать свое почтение. «Джаред, дорогой, — воскликнула Эмили Мэри Коупер, — вы снова с нами? — Да, миледи, позвольте представить мою жену. Леди Данхем, леди Купер пристально глядела на Миранду. Внезапно ее голубые глаза широко распахнулись. «Да, — Да-да, конечно, я вас помню. Острая на язычок дерзкая особа. «Вы столкнули этого идиота, лорда Бейнсфорда, в пруд с рыбками в прошлом сезоне?» «Он вел себя крайне бесцеремонно, невозмутимо», — ответила Миранда. «О да, вы совершенно правы», — согласилась леди Коупер. «А вы очень похорошили, и ваше платье просто чудо. Действительно стильное. Чувствую, благодаря вам черное войдет в моду». «Вы очень любезны», — вежливо улыбнулась Миранда. Когда все необходимые представления были сделаны, молодые люди отправились танцевать, а гранд-дамы принялись обсуждать только что прибывших гостей. «А малышка Данхим и юный Суинфорд неплохая пара», — сказала Эмили перед своей подруге, княгине де Ливен, жене русского посла. «К тому же я слышала невеста богата». «А как ты находишь жену нашего Джареда?» — спросила княгиня.